Любопытнейшие метаморфозы. На первый курс поступали девочки со множеством косичек, с лицами без тени косметики, в длинных национальных платьях из жаркого бархата, расшитых блестками, бисером и люрексом. Подобный внешний статус-кво они сохраняли год-два. неизменно вызывая заинтересованные взгляды и явно выбиваясь из толпы даже в перемешивающем и переплавляющем все и вся Третьем Риме, Москве. Они примерно посещали лекции и семинары, а по вечерам запирались в своих комнатах на женской половине и тихо читали книги. Удивительно! Но все этажи общежития, кроме последнего, где живут не студенты, а апробированные писатели, слушатели ВЛК, разделены были на женскую и мужскую половины. Из лифта мальчики шли налево, а девочки направо, в самом прямом топографическом смысле. Но так бывало только в светлое время суток. А ночью, когда в здании оживлялись тараканы и страсти, переставало быть незыблемым, и это святое правило. Но вот наши восточные девушки, проучившись несколько лет, пробыв в гуське иной жизни, переставали чувствовать неразрывную связь с родным миром, который вырастил их, наделив с невосточной точки зрения своеобразно уродливой душой. Подобно тому, как древние китайцы навечно помещали маленьких детей в причудливые вазы, чтобы вырастить форменных уродцев, восточных женщин на родине воспитывают в железных правилах послушания и табу. Но всякой вазе, в конце концов, суждено разбиться, а телесные, в случае китайцев, и душевные, в случае остальной Азии, изъяны. при этом не исчезают. Девушки, изжившие вековые табу и стремящиеся примкнуть к новой жизни, оказывались неспособными почувствовать, что в этой жизни тоже есть свои правила и свои запреты. Восточные красавицы вырывались из мира, закованного в железо, и попадали в мир, переплетенный гибкими нитями. Они, как птицы, вырвавшиеся из клетки с толстенными в руку прутьями, не замечали медных проводов, переполненных неощутимым током. И вот результат. Незаметно путем эволюционных революций к концу учебы девушки превращались в освобожденных женщин Востока, как правило, в очень освобожденных. Теперь они начинали одеваться по европейской моде, но с азиатским блеском и шиком. Они понимали, что любовь должна быть свободной от всех условностей и меняли возлюбленных, руководствуясь только инстинктами. Наконец они решали никогда не возвращаться в родной кишлак или аул, а потому кидались жить со всей страстью обреченных. Да, они переставали быть собственностью мужчины и подчиняться власти мужа, отца или брата. Да, они знали, что не изведают горькой участи быть второй или третьей женой. Но что им было известно еще? И, впрочем, такая ли горькая участь быть второй или третьей, если второй или третьей были их матери, бабушки? Весь их женский род, уходящий в глубину кочевой жизни, в которой были свои правила чести, свой военный гуманизм. Когда-то мужчин-чужаков убивали в бою, их женщинам и маленьким детям не давали пропасть. Вот и появлялись у степняков вторые и третьи жены. Жизнь была суровой, походной. Вечно над кочевниками висел домоклов меч вымирания, и чем больше жен имел храбрый воин, тем больше уверенности было в продолжении его славного рода. И потом, по мере старения и потери воинственности, кочевые народы отнюдь не стремились избавиться от множества. Слишком большие и важные преимущества оно создавало. И в первую очередь для самой женщины. Когда-то Настя прочла в «Науке и жизни» сообщения об исследованиях французских ученых, результаты которых показались сенсационными самим исследователям.